Книга третья. Глава первая. Смерть Боромира. Арагорн бежал вверх по склону, часто наклоняясь и внимательно осматривая землю. Шаг у хоббитов легкий, почти как у эльфов, и даже следопыту нелегко было разглядеть их следы. Невдалеке от вершины тропу пересекал ручей, и на влажной земле Арагорн наконец заметил то, что искал. — Я был прав, — сказал он себе. Фродо поднимался на холм поднялся, что-то увидел и спустился почти тем же путем. Он постоял в нерешительности идти вверх к дозорной беседке или спускаться. Время подгоняло, и он устремился вперед, достиг вершины, сел в караульное кресло и огляделся вокруг. Но мир предстал перед ним не ясным и безграничным, а туманным и серым. Солнце словно потускнело, Арагорн внимательно осмотрел горизонт, но ничто не привлекло его внимания. Лишь очень далеко на севере медленными кругами парила большая птица, похожая на орла. В этот миг чуткое ухо следопыта уловило неясные крики внизу на западном берегу реки. К своему ужасу он различил среди них хриплые голоса орков. Затем все покрыл громоподобный зов большого рога, эхом раскатившийся по окрестным холмам, перекрывший даже рог от водопада. Рог бора мира! вскричал Арагорн и огромными прыжками помчался вниз с холма. Что за несчастный день сегодня, думал он на бегу, что я не делаю все не так! Однако куда же подевался Сэм. Крики были слышны все громче, а рог, наоборот, все слабее и отчаяннее. Вопли орков перешли в яростный виск. Звук рога вдруг оборвался. Сразу вслед за этим смолкли и голоса. Выхватив меч, Арагорн еще быстрее помчался сквозь лесную чащу. Боромира он нашел почти в миле от Порт-Галина, на поляне, недалеко от берега. Он сидел, прислонившись к дереву, и, казалось, отдыхал. Но, увидев сломанный меч, разрубленный рог,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 «Ты победил! Немногим выпадала на долю такая победа! Будь спокоен! мина стирит не покорится врагу!» Тень улыбки промелькнула на бледном бескровинке лице Боромира. «Куда ушли орки? Фрода, с ними!» — допытывался Арагорн. Но Боромир не отвечал больше. Плечи следопыта поникли. «Наследник Денетура умер»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 — решительно возразил Арагорн. — Здесь нет камней, и мы поступим иначе. Верим тело Андуину. Великая река сама позаботится о нем, и ни одна гнусная тварь не осквернит его праха. Втроем они собрали мечи орков, разбитые шлемы и щиты. Получилась большая груда. — Смотрите!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 А на шлемах руническое С из белого металла. Что бы это могло значить? пробормотал Арагорн. Я никогда не видел таких знаков. Все понятно! С это Саурон, объяснил Гимли. Но Саурон не пользуется эльфийскими рунами, возразил Леголас. Как и своим именем, добавил Арагорн, и он. И он не терпит белого цвета. Орки Барад-Дура носят знак Багрового Вока. Он задумался. С. Это Саруман. Значит, Изенгарда хвачен тьмой, и Западу грозит опасность. Этого и боялся Гэндальф. Значит, Саруман знает о нашем походе, а может, и о гибели Гэндальфа. Саруману служат даже птицы, ему многое ведомо морийские орки, видно, обогнули Лориен и все время шли за нами, пока не повстречались с изенгардскими. «Нам некогда разгадывать загадки», — прервал его Гимли. «Давайте отнесем Боромира». «Если мы хотим сделать правильный выбор, то подумать над загадками все-таки придется». «Может быть, правильного выбора и вовсе нет», — с горечью произнес гном. Они срубили несколько жердей, связали их тетивами, сверху набросили плащи, уложили на носилки тело Боромера и отнесли на берег реки. Сюда же принесли принадлежащие ему трофеи. Арагорн остался у воды, а Леголас и Гимли поспешили к порт Галину, где остались лодки, и спустя некоторое время подогнали их к стоянке. «Чудеса какие-то!» — еще с реки крикнул Леголас. «Третьей лодки нет!» «Орки там побывали?» «Да не похоже! Если бы они нашли лодки, то уничтожили бы и вещи!» «Надо будет внимательно все осмотреть, когда вернемся туда», — сказал Арагорн. Они грудой свалили на дно лодки мечи и шлемы врагов и уложили Боромира на это боевое ложе, подложив ему под голову свернутый плащ. В ногах положили разрубленный рог и сломанный меч». Потом, ведя погребальную лодку на буксире, поплыли вдоль берега, пока не миновали зеленый лук порт Портгалина, после чего перерезали веревку, связывавшую обе лодки. С рассыпанными по плечам темными кудрями, сверкая золотым лориенским поясом, Боромер лежал спокойный и светлый, и Андуин уносил его, пока они удерживали свою лодку против течения. Отвесные скалы Толбрандера сверкали в лучах полуденного солнца. Неумолчно шумел Раурос. Золотая дымка водяных брызг стояла над ним. Лодка Боромера темной точкой мелькнула в этом сиянии и исчезла. Река унесла сына Денетура, правителя Гондора и больше уже никто и никогда не видел его стоящим на вершине Белой башни. Но и много лет спустя в Гондоре рассказывали, как эльфийская лодка с телом Боромера спустилась по водопаду, миновала Асгилиот и мосты на реке и ушла в Великое море. Все трое долго смотрели ей вслед. Первым нарушил молчание Арагорн. Стражи Белой башни будут ждать его, но он не вернется ни с гор, ни с моря. Он помолчал с минуту и негромко запел. «Из дальних пределов, с бескрайних равнин, с бездонных слепых болот приносится западный ветер кружа и в древние стены бьет». О, ветер бродячий, Какая весть летит на твоих крылах! Где странствует ныне герой Боромир, В каких безвестных краях? Я видел, скакал он через семь стремнин Бурлящей седой воды. Я видел, в сыпучих песках пустынь Остались его следы. Он скрылся на север, И с этих пор я видеть его не мог. Но северный ветер, быть может, слыхал Героя стозвонный рок. О, Боромир, с высокой стены Я взор устремляю вдаль, Но ты не вернулся с пустынных земель, И в сердце моем печаль. Следопыта сменил высокий и чистый голос эльфа,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 Я там, где поет золотой водопад, С тобой до конца времен. Песня кончилась. Друзья повернули лодку против течения И вернулись к Портгалину. Восточный ветер вы оставили мне, нарушил молчание Гимли. «Но «Ну что о нем скажешь?» «Все свершилось как должно», ответил Арагорн. «В Миностерите терпят ветер с востока, но о вестях его не спрашивают». «Что ж, путь Боромира завершен, а наш еще даже не выбран». Выйдя на берег, Арагорн тщательно осмотрел Зеленый Луг. «Орков здесь не было», уверенно заявил он.